Золтан Чернаи. Камни. Господин профессор мыл руки. Долго держал под теплой струей белые пальцы. Потом маленькой щеточкой потер ногти. Он думал о пациенте, которого только что обследовал. Бедняга, жить ему осталось 3-4 месяца, не больше. Левая почка уже не работает, да и правая вот-вот откажет. Потом вдруг вспомнил совсем о другом. А Виля на балатоне... Точнее, о большом участке, который помог ему купить за бесценок некто Гуд в благодарность за успешную операцию. «Не меньше миллиона обойдется мне строительство. И, мол, нужен для парусной лодки, много что нужно». Резкий голос сестры Илоны прервал его размышления. «Господин профессор, вас дожидаются три человека, а четвертый, который только что пришел, просил передать вам это». Она протянула ему визитную карточку. Профессор надел очки. «Доктор Лорант Кардош, физик-ядерщик, кандидат физических наук. Прочитал он на изящно оформленной визитной карточке». «Надо же, Кардош, он оказывается здесь, а я думал, что после 56-го года он так и не вернулся», размышлял про себя профессор. «Что же вы стоите, Розенов род?» — прикрикнул он на сестру. — Немедленно пригласите его! Юлия, пухленькая секретарша с платиновыми волосами, злорадно ухмыльнулась. Надев наушники, она опечатала с магнитофонной ленты текст лекции о новых методах цистоскопии, которую профессор должен завтра читать в университете. Они с Илоной не выносили друг друга. В дверях появился пациент. Сутулый, худой, совпалыми щеками, волосы стрижены ежиком. По лицу было видно, что его мучают сильные боли. Но черные глаза живо блеснули, когда он протянул профессору руку. «Привет, Банди! Узнал меня?» «Еще бы, Лори! Каким ветром тебя занесло к нам? Я думал, ты там остался. Юлия, принесите коньяк и сигареты». «Спасибо, не беспокойся». Попробовал было возразить гость, но проворная секретарша уже ставила на маленький столик напитки и сигаретницу. Они сели, чукнулись. — Рад тебя видеть за твое здоровье. — Спасибо, здоровья-то как раз мне и не хватает. — Надеюсь, ничего серьезного. Ты не из-за этого ко мне пришел? Ты ведь верно знаешь, что я — хирург-уролог, не успеешь оглянуться, как я уже что-нибудь да извлеку из твоей почки. Кардуш слабо улыбнулся. «Я пришел к тебе, Банди, как к старому школьному товарищу. Вернее, к своему сопернику. Ведь мы всегда были соперниками, помнишь? Это было бы благородное состязание, но ты победил. Ты знаменитость с мировым именем, а я всего лишь маленький клерк в услужении госпожи науки». «Ну-ну, не скромничай», – профессор шутливо погрозил гостю пальцем. И не будем говорить о том, кто из нас победил Вспомни хотя бы Магду Здесь победил ты, ведь она с тобой, она вышла за тебя замуж Ну, расскажи, где ты сейчас работаешь? В научно-исследовательском институте атомной физики Работаю на циклотроне Ничего интересного, одно и то же изо дня в день В этом смысле и у меня рутина Ну, а на что жалуешься? У тебя очевидно сильные боли «Уже третьи сутки мучаюсь, а сейчас совсем не в моготу стала. Вот и притащился сюда, в больницу. Я, разумеется, хотел пойти к терапевту, но в коридоре случайно увидела на двери твою фамилию. Банди, у меня ужасно болит поясница. Бывают такие приступы, что я пачками глотаю алгоперин и ридол, но ничего не помогает. Раньше у меня не было никаких ревматических болей, а сейчас посмотри, я даже выпрямиться не могу». «У меня постоянно, ну как бы это сказать, позыв помочиться, я бегу в туалет и выясняется, что бежал зря. Скажи, что бы это могло быть? Посоветуй, к кому мне обратиться?» «Тебе никуда не надо идти. Скажи, у тебя болели когда-нибудь почки?» «Почки?» — удивился Кардош. «Никогда. Ну тогда пошли со мной. Я провожу тебя в амбулаторию. Тебя необходимо обследовать». «Если мой диагноз подтвердится, то ты обратился как раз по адресу. В конце концов, тебя все равно направили бы сюда, и ты оказался бы у меня под, но... Ну, я хотел сказать, попал бы ко мне в руки». В сопровождении сестры Илоны они проследовали в амбулаторию. Пациент разделся и лег на кушетку. Профессор долго ощупывал поясницу, живот, потом пошел мыть руки перед тем, как сделать цистоскопию и рентген. «Ну, что я говорил? Диагноз мой был безошибочен. У тебя камни!» Торжествующе объявил профессор пациенту, который уже лежал в отдельной палате. Профессор внимательно рассматривал у окна только что проявленные рентгеновские снимки. «Из левой почки у тебя выходит камень величиной с горошину и заклинивает мочеточник. Из-за этого и боли, и общее плохое состояние. «Несколько дней пробудешь здесь, у нас. Не бойся, резать я тебя не стану. Попробуем выгнать твои камни. И в правой почке есть несколько камешков, от них тоже освободимся. Юлия потом оформит все как положено. А мне прежде всего нужна твоя медицинская карта с места работы. Я хочу знать, сколько времени ты подвергался облучению на циклотроне?» «Немного, точнее, меньше трети дозволенного срока». Слабым страдальческим голосом прошептал больной. «Можешь делать со мной все, что хочешь, только сообщи Магде, моей жене». «Ну, конечно, сообщу. Скажи мне номер телефона и не беспокойся ни о чем, лежи, отдыхай. Вот увидишь, все будет в порядке. Сейчас мы дадим тебе прекрасный успокаивающий коктейль из многих компонентов, и очень скоро боли пройдут». После инъекции больной заснул. Профессор собрал снимки, что-то отметил в карточке больного и вышел из палаты. — Пожалуйста, успокойтесь, прошу вас, не надо волноваться, дорогая Магда. Я прошу тебя, не плачь. В который раз говорю тебе, никаких причин для беспокойства нет, — утешал профессор жену Кардоша. А сам в это время думал о том, что Магда Мэрэй которую когда-то был влюблен весь их класс, все еще моложава и поразительно красива, может быть, даже красивее, чем раньше. В ее голубых необыкновенных глазах стояли слезы. Профессор чувствовал, что капли холодного пота побежали у него по спине под рубашкой, настолько волновала его эта женщина. Но он все-таки сделал над собой усилие и заставил себя говорить с ней так, как должен говорить врач в подобной ситуации. «У Лори совершенно особые почки, это факт», – продолжал он утешать Магду. «Но все обойдется. Несколько камней я уже выгнал. Я сам исследовал их и теперь знаю, что нужно делать, чтобы предупредить возникновение камней подобного химического состава. Никакого органического заболевания у него нет. Просто химическая реакция способствует кристаллизации камней». И нет никакой необходимости соблюдать особую диету. Лори может пить и есть все, что ему нравится. И все другие органы у него здоровы. Только об одном следует заботиться – о пищеварении. Чтобы поправиться, иначе говоря, чтобы предотвратить образование камней, ему надо принимать угольные таблетки. Обычная карботерапия по две таблетки три раза в день перед едой. «Таблетки улучшат пищеварение и помешают образованию камней. А чтобы снять побочное действие лекарства, я выпишу легкое слабительное средство. Через неделю он сможет вставать и скоро вернется к своим циклотронам». «Я очень благодарна тебе, Банди!» – прошептала Магда и сунула плотно набитый конверт в карман белого профессорского халата. «Что ты, что ты! Это совершенно лишнее! Прошу тебя!» Протестовал профессор. «Не надо, не спорь со мной, ты это заслужил!» «Вообще-то, звоните мне, я буду вашим домашним врачом!» «Лори я обследовал досконально, другой врач нам только помешает, а почки Лори я знаю уже как свои пять пальцев!» Юлия, секретарша, нехотя сняла телефонную трубку. «Алло, слушаю!» «К сожалению, не могу. Господина профессора сейчас нет. Будет через четверть часа. Кто спрашивает?» «Да, да, конечно, сразу же передам. До свидания!» Едва Юлия положила трубку и стала делать запись в блокнот, как дверь открылась, и в приемную вошел профессор. «Господину профессору звонила жена доктора Кардоша», – доложила секретарша. Она просила передать, что ее мужу стало плохо на улице, и его на скорой помощи увезли в больницу. Очень просила сразу же сообщить это господину профессору. Странные морщинки побежали по лицу профессора, словно он одновременно смеялся и плакал. «Я в больницу», – сказал он и выбежал из комнаты. К сожалению, дорогая, я должен тебе признаться, необыкновенные почки твоего мужа и со мной сыграли злую шутку. Но операция прошла успешно, на редкость успешно. Мне удалось сразу же перевести Лори из больницы для пострадавших от несчастного случая к себе. И из обеих почек я удалил новые камни. Правая почка была менее поражена и функционирует нормально. В наше время многие живут с одной почкой. Лори еще сто лет проживет, но сейчас, разумеется, он нуждается в длительном курсе лечения, отдых и покой, по крайней мере, в течение полугода. Я все устрою, как только он немного оправится после операции, я отправлю его в санаторий. Но, что не менее важно, моя дорогая, тебе тоже крайне необходимо отдохнуть, вот посмотри. Это приглашение на международную конференцию в Лондоне, которую я недавно получил. Поедем со мной, а после Лондона махнем еще куда-нибудь. Я помню, ты всегда мечтала о Майами. Подполковник Петхи, внимательно изучив папку с делом, покачал головой и хлопнул ладонью по столу. Марика, пригласите ко мне ювелиров. Через несколько минут в комнату вошли два молодых широкоплечих следователя. Подполковник предложил им сесть. Секретарша принесла кофе. Знаете, ребята, хоть я и старая лиса, но такого мне еще не приходилось слышать. И подполковник принялся излагать суть дела. Мы получили сообщение из Лондона от Интерпола. Английские таможенники в лондонском аэропорту задержали одного венгерского хирурга, профессора урологии доктора Эндре Гарди. Вы слышали когда-нибудь о нём? Нет? Ну, а я слышал. Не так давно я приходил к нему для повторного осмотра, ведь это он извлёк из моей спины пулю ёжки Калампара. Ну вот, вспомнили теперь? А потом господин профессор уехал на какую-то конференцию в Лондон с одной женщиной. Нет, нет, не с женой. Как же звали эту женщину? Ах, да, он уехал с вдовой некоего Лоранта Кардоша. Ну а когда они вышли из самолета в аэропорту Хитроу, то во время обычного таможенного осмотра в одном из его чемоданов обнаружили какие-то странные камешки, необыкновенные и ни на что не похожие. Господин профессор убеждал таможенников, что это камни, извлеченные из почек во время операции, своего рода хирургический трофей, экспонат, который он хочет продемонстрировать участникам конференции. По таможенникам, конечно, задурить голову не удалось, они обратились к экспертам и тогда выяснилось, что почечные камни господина профессора – алмазы, да еще самого высокого качества. Когда они объявили об этом господину профессору, тот рухнул как подкошенный, его сразу доставили в больницу. Сделали все, что было в их силах. Но в тот же день профессор скончался. Инфаркт. Всего только несколько слов еще удалось вытянуть из него. До самой последней минуты господин профессор упорно твердил. Они мои, биоалмазы, циклотрон и уголь, уголь. Вот и все. А теперь эта история свалилась на наши головы. К нам приезжают специалисты по алмазам из Интерпола. Надо подготовиться к встрече. Они уверены, что господин профессор был главарем международной шайки контрабандистов, за которой они уже несколько лет охотятся. Посмотрите, вот здесь фотоснимки камней. Тот, что побольше напоминает окаменевшего паука. Или точнее, полип. Как же, черт возьми, он получал их? Конец рассказа.